«Дорогой отец, с неудовольствием сообщаю тебе весьма огорчительные новости». Я тяжело вздохнула и посмотрела на Оливера. «Назад в Харнас не хочешь?» «Нет», — поспешно ответил парнишка. «Ну и ладно. Подобный разговор происходил не впервые и скорее в профилактических целях». олив смотрит на утырку с нежностью», — сказал Архарги и усмехнулся. «Усмешка орков больше похожа на фырканье». Оливер покраснел, я с осуждением посмотрела на орка. «Архаргия любит посмеяться», — укоризненно произнесла я. «Утырк тоже. Не остался в долгу орк. Пойдем в лес». «Еще бы! Мы там такое устраивали!» «Утырка дописать да послание и бежать впереди Архаргия», — радостно сообщила я. «Утырка — мой любимый веселый орк», — просиял Архаргия. Я сияюще улыбнулась в ответ, не обнажая зубы, естественно. Один раз улыбнулась, оскалившись. Потом сутки шея после подзатыльника болела. Не церемонятся тут с принцессами. Но вернемся к посланию дорогому кровному батюшке. Вообще-то, нужно было бы написать раньше. Мы тут уже восьмой день после возвращения из Харнаса. Но Шенге только сегодня сказал, что сможет отнести письмо темному королю. Таким образом, состояние наших дел весьма неутешительное. Динар добился высокого положения в Харнасе, И я подозреваю, что его внимание вскоре будет направлено на Гархан, который не отличается преданностью Короне. С уважением, Катриона. Завершив письмо, которое вызовет у папы приступ панической ярости, я огляделась в поисках шинги и тут прозвучал рок. Трубный звук до неузнаваемости преобразил лагерь, за какую-то долю секунды приведя орков в состояние боевой готовности. Вот только что рядом с нами был только Рхарги, да еще трое у дальнего конца лагеря, и вдруг... Раз и четверо вышли из леса, трое спустились со скалы, двое показались из спальной пещерки. И все с оружием наперевес, и в напряженной позе. Гости явились из шахты, и я ощутила давно забытые симптомы. Внезапно онемевшие руки, ватные ноги, спазм, перехватывающий горло, и ошалелое выражение лица. Да, неудивительно, что за рокардами женщины готовы бежать впереди их коней, и вести образ жизни примитивной самки Вохт. Их было особи 20 но я смотрела только на предводителя. Высокий, мускулистый, ни единого волоска на груди, и только мускулы, мускулы! И длинные чёрные волосы, отливающие синевой, и орлиные профили, губы чётко очерчены словно скульптор виртуозно вытёсывал из камня, и раскосые огромные глаза, в которых я безвозвратно тонула. Роккард. Одним словом, рокард Я уже не удивлялась, что многие приграничные градоправители просили запретить оркам-роккардам въезд в город, аргументируя последующей массовой миграции женщин. Я бы тоже, хоть и десять дней за его конем бежала, только не могу, ноги ватные и коленки дрожат. И тут, у чудо, Роккард посмотрел на меня, поистине царским движением чуть повернул голову, и я утонула в его черных глазах. Самка. Низким, волнующим все мое существо голосом, проговорил Роккарт. Красивая. Последний раз я так краснела, когда меня поймали за подкладыванием одному из министров канцелярских кнопок на стул. Я плавилась под пристальным взглядом мечты всех айтлонских женщин, но, увы, определенный протокол этикета существовал и тут. Яд шашк. Папашка, по боевой тревоге явившийся из леса, шагнул вперед. «Кто ты?» «О, я тоже очень хочу узнать имя того, о ком буду мечтать по ночам». «Аршхан», — представился Ракарт и спрыгнул с Аграши. Он был в кожаных штанах с бахромой, облегающих узкие бедра. Я сейчас зову. Да рядом с ним любой принц на белом коне сопливым юнцом выглядит. Да принц на белом коне даже хуже, чем Оливер. Невольно взглянула на юношу, и рот открылся шире. Стражник смотрел на меня так, словно уже продумывал способы моей жесточайшей казни. «Оль, ты чего?» — шепотом спросила я. «А ты и вы ведите себя пристойно», — так же тихо ответил он. «И зовите меня Оливером, леди». Я обиделась, отвернулась от него и, уже насупившись, следила за развитием событий. Ашенге был очень недоволен прибытием степняков. Более чем недоволен и не скрывал этого. Они говорили на оркском, и я понимала, едва ли больше половины. Внезапно расстановка сил поменялась, еще с десяток наших тоже появились из шахты. Ирхарги, стараясь сделать это незаметно, поднялся и встал передо мной, словно ожидал нападения. Я, держась за его ногу, отогнулась, пристально следя за развитием событий. Ракард рокардом но, похоже, тут собирались обидеть моего папочку, а я за такое готова глотку даже красавчику перегрызть. Ух, сама не знаю, откуда такие мысли, но... И тут Роккарт улыбнулся, сверкнув зубами. Вот демоны. Э, стоять! Я прогнулась, избегая руки Рхарги, и побежала к Шинге. Откуда такая прыть, понятия не имею. Но волна схлынула, едва я встала между Шинге и этим смазливым уродом. Шинге угрожающе зарычал, но я его слишком сильно люблю, чтобы наблюдать, как степняки тут всех разделают. у нас пещеры еще двадцать появилась в чем суть конфликта наетлонском полюбопытствовала я прекрасно понимая что ракарт является вождем одного из степных племен а значит данный язык знает И я не ошиблась когда в ответ послышалось удивленная самка ведет себя неподобающе». Вождь я внимательно посмотрела на его грудь затем взгляд скользнул на плечо И как это насекомое именуется? «А»? «Вождь племени Скорпион, по какому праву вы провоцируете конфликт?» «Это нужно было видеть». Роккарт хмыкнул, мои коленки вновь затряслись, перевел взгляд на шинге. Папашка обнял меня за плечи и с гордостью произнес. «Утырка, приемная дочь Джашк». «Действительно воинственная». Роккарт улыбнулся, окончательно покорив мое несчастное сердечко, и обратился уже ко мне. «Скорпион, по-нашему Аршхан!» Он поднял руку, указал на какую-то завитушку и продолжил пояснение. «Клан свободных!» «Черные духи преисподней! Что же такого натворил мой папашка, что к нему явились сами посланники смерти?» «Утырка гулять, сэрхарге!» Прорычал папашка, пытаясь убрать меня с дороги. «Утырка порвет пасть всем степным за шинге!» Убежденно произнесла я и добавила на Айтлонском. Последний раз спрашиваю, в чем суть конфликта? Рокард с улыбкой смотрел на меня, как на дитя малое, затем произнес. аршхан не унизит себя переговорами с самкой, но арш заберет смелую самку с собой в ухт. Он не знал, кого только что назвал самкой. Подобное я могла бы еще простить шинге но больше никому. — Послушайте, любезнейший! — мой голос источал приторный вежливый яд. Перед вами наследная принцесса Айтлона Катриона Ренавиэль Уитримана. Меньшее, что вы получите, захватив меня в ваш охт, это мучительная смерть от нелепой случайности. А больше это армия моего отца, огнем и мечом уничтожающая ваши стада. Выражение прекрасного лица ракарда несколько изменилось, и я продолжила. Не люблю повторять свой вопрос дважды. И меня сильно злит необходимость повторять трижды. Раккарт изменил своё мнение по поводу переговоров и прорычал. «Лесные отказываются торговать рудой. Это оскорбляет степных. Я прислан с возмездием». Информация была прелюбопытная. Чуть отклонившись назад, я тихо спросила. «Шенге, почему не давать руду степным?» Недовольное сопение я расслышала, но папашка всё же ответил. «Моё племя не рабы». «Ух, как всё серьёзно!» Я задумалась, потом так же тихо спросила. — А если эти сами себе ее наковыряют? — Шинге мешать не будет, — орк фыркнул. — Хотя труду будут копать. — Уже представляю себе ракарда с киркой в руках и на спине и груди капельки пота. Так я не о том думаю. — Вы все слышали, — обратилась я к Аршхану. — Хотите руду, добывайте сами. Лесные орки не слуги степным, — Мы гордый лесной народ, мы чтим обычаи предков. На меня уставились все. И лесные, и степные, и Оливер, и даже Аграши. «Утырка!» — с нежностью произнес Шинге, развернул костру и придал ускорение шлепком. До костра я пробежала по инерции и, обиженно потирая королевский зад, села опять на бревно. В общем, конфликт был улажен. Папашка и Рокард приволокли из лесу еще двух кабанов — Причем оба, видимо, соревновались в том, у кого кабан будет больше. Освежевав и поставив жариться своего, Шенге взглянул на меня и снова ушел в лес. Вскоре рядом с кабаном, судя по размеру, старым и жестким, жарился еще и кролик. Зайчишка по годмирским традициям был с клыками поверх зубов, но явно он будет понежнее кабана. Приготовление ужина тоже превратили в своеобразное соревнование — Аршхан даже из седельных сумок достал какие-то специи, а папашка гонял Ирхарге то за одним корешком, то за другим, то за ягодами. Я всей душой болела за шенге и даже бегала с Ирхарге за парочкой корешков. Но там мы нашли гнездо крысанаков. И пока устраивали им огненный праздник, несколько забыли и потеряли счет времени, за что получили по подзатыльнику от папашки. Теперь у меня пострадал не только королевский зад, Побаливала и королевская шея. Готовились кабаны долго. Мясо на готовность оба вождя проверяли тонкими, заострёнными палочками. Но едва солнце опустилось за горы и стемнело до обычного готмирского голубоватого сияния, праздник начался. Я сидела за папкой и, эх, любовалась орлиным профилем Роккарда, мечтая возвышенно о нём и более приземлённо о мясе. Все остальные мечтали о моём кролике — потому что, несмотря на старания вождей, кабанчики были всё же жёсткими. Я гордо поделилась половиной прыгуна с Оливером, но ну и кусочек протянула шинге. Папашке было приятно, но он всё равно отказался, в ответ протянув мне листья салата. Он вечно требовал, чтобы я ела зелень. Потом все орки что-то пили, Оливеру тоже дали, а меня отправили спать. Пришлось идти в пещерку, переодеваться в рубашку, брать простыню, которая выполняла у меня функции полотенца, И топать к ручью я в замке меньше мылась, чем здесь. К моему удивлению, на этот раз меня сопровождал Лархарги, и даже у посещённых кустиков неловко топтался, пока я всё не закончила, и потом от ручья назад в пещеру провёл. Я очень долго пыталась уснуть под дикий ор орков, который они называли пением. Неожиданно запел чистый, лишь с лёгкой хрипотцой голос, и это было так прекрасно и волнующе, что все остальные орки смолкли, наслаждаясь песней. Завернувшись в шкуру, я пробралась к выходу из пещерки и, застонав, прислонилась к спиной к камню, чтобы не упасть. Пел Аршхан. Все, я влюбилась. — Утырка, спать! — послышался недовольный рык, и я поняла, что орхарги караулят у входа в пещеру. Утырка, наслаждаться! — с вызовом ответила я и села рядом с орком. — Ракарт плохой. Красота смерть! — Хмуро ответил мой нянька. Утырка знать, я тяжело вздохнула, прислушиваясь к этому сильному голосу, который словно звал в степи за собой. О, да я уже готова бежать за ним хоть на край мира. Утырка глупая самка. Архарги погладил меня лапой по голове, сведя на нет усилия по расчесыванию всего этого хаоса. Архарги не понимать, обиженно ответила я и поспешила в пещеру. Орки угомонились под утро. Первым в пещеру завалился пьяный Оливер, разбудив меня не слишком приличными выражениями в адрес камня, которому не повезло выступать из стены. Потом вползли остальные орки. Орки, в отличие от стражника, несмотря на состояние опьянения, все были мокрыми. Значит, помыться не забыли. А вот Оливер... Представляю, какое пробуждение ожидает его утром. Я постаралась снова заснуть, но... Какая-то мысль не давала покоя, билась и требовала моего внимания, и «Шинге!» — закричала я, подскочив на месте. Папашки на его месте у стены не оказалось, его шкуры были пустые и холодны, значит, не ложился. Я накинула плащ на плечи, торопливо влезла в сапоги и побежала за орком. Как выяснилось, степняки в пещерах не ночевали, они все разлеглись у костра, отделив свое лежбище от опасного леса, рядом костерков поменьше. освещаемый ипологом и костром Аршхан спал на спине, одну руку закинув под голову, вторая, расположившись вдоль тела, сжимала кинжал. И вся его великолепная мускулистая грудь вздымалась и опускалась, а на прекрасном лице играла чуть лукавая улыбка. — Ох, держите меня, фрейлины! — Так не о том, я думаю. Мне нужен шинге. — Шинге! — позвала я, озираясь вокруг и стараясь не смотреть на полуобнаженного ракарда. — М-да... Видимо, в моем понимании, вокруг это исключительно вдоль и поперек этого великолепного образчика степного орка. «Утырка!» — тихо позвал папашка, и я поняла, что его очередь стоять на страже. А может, он тут самый сознательный. «Шинге!» — я пробежала через весь лагерь, поднялась на смотровой камень, где сидел мой самый обожаемый орк. «Шинге! Утырка хотеть знать!» — я указала пальцем на степняков. «Как они пришли?» Папашка отреагировал тяжелым вздохом, подтащил меня ближе, усадил и укрыл шкурой, сняв ее со своих плечей. «Утырка! Орки миновать полок, люди нет!» Осознание пришло резко и оказалось очень болезненным. Действительно, как я раньше не поняла. Орки без самок, без детей. На поверхности всегда не более 10 остается. Остальные почти постоянно в шахте, откуда доносится звон ударов о камне. Там же в шахте были и кузни. Их шум тоже слышался по ночам. Так значит, Шинге уйдет? Тихо спросила я. Шинге ищет, как забрать у тырку ответил орк. Шинге найдет. Да, но не было уверенности в его словах. Совсем не было. Аршкан сказал, что заберет. Он может провести? Шинге не знать, ответил папашка. Но Шинге узнает. Шинге, а орке долго еще добывать руду? — тихо спросила я. — Две луны и ещё край, — произнёс Орк. — Так, значит, чуть больше месяца, точнее, месяц с четвертью. Не так уж и много, но и немало. — Утырка спать, — я встала. — Шенге стоять долго. — Пока будет солнечный свет. — Это значит до утра. Вернула шкуры папки и направилась в пещеру. — Ох, я так и косоглазия заработаю. Ах, идеальные длинные ноги, узкие бёдра и массивные бугрящиеся мышцами плечи. Вот как из смешения двух таких уродливых рас, как орки и люди, получается вот такое чудо. Что-то капнуло на грудь, я испуганно подумала, что слюна, но нет. Запрокинув голову, я смотрела на свой первый в жизни год мирский дождь. Красиво. Капли дождя попадали на полок, и вместе месте соприкосновения вспыхивало голубое свечение. поэтому в мгновение всё небо засияло ясным голубым светом, и это было волшебно. «Дождь Готмера прекраснее песчаных бурсахи», — произнёс низкий, сильный, чуть хриплый голос. И, кажется, следующее, что всё же упало мне на грудь, было следствием собственного восторженного слюноотделения. Э, э только и получилось произнести. «У этого чуда великих степей был даже платок чистый белый». Но понять, откуда у Аршхана сие шёлковые изделия, я была не в силах. О платке я и старалась размышлять, пока мне аккуратно вытерли губы, затем подбородок, затем... Суровые готнерские будни научились сначала бить, потом спрашивать. «Суровая самка», — усмехнулся Саракарт, без труда перехватив мой кулак в полёте к его носу. «Утырка, дочь своего отца», — гордо ответила я, целенаправленно думая о прелестях погоды. «Темный король — плохой отец», — меланхолично заметил Аршхан. Но я уже думала о другом, и как это он так быстро поднялся и оказался тут, если еще мгновение назад был эталоном спящего полубога. Эх, не везет мне в любви. Раньше казалось, что мне везет в жизни, однако в свете последних событий. Спокойной ночи. И, не нецарственно шмыгнув носом, Я пошла в пещеру рыдать от бессилия в свою импровизированную подушку.